Аполлон Аполлоныч не любил своей просторной квартиры. Мебель там блистала так докучно, так вечно. А когда надевали чехлы, мебель в белых чехлах предстояла взором снежными холмами. Гулка, четко паркеты здесь отдавали поступ сенатора. Гулка, четко так отдавал поступ сенатора зал, представлявший собой скорее коридор широчайших размеров. С изошедшего белыми гирляндами потолка из липного плодового круга опускалась там люстра с стекляшками горного хрусталя, одетая кисейным чехлом, будто сквозная. Равномерно люстра раскачивалась и дрожала хрустальной слезой. А паркет, точно зеркало, разблистался квадратиками. Стены — снег, а не стены. Эти стены всюду были уставлены высоконогими стульями. Их высокие белые ножки изошли в золотых желобках. Отовсюду, меж стульев, оббитых палевым плюшем, поднимались столбики белого алебастра. И со всех белых столбиков высится алебастровый архимед. Не архимед, — разные Архимеды, ибо их совокупное имя — древнегреческий муж. Холодно просверкало со стен строгое ледяное стекло. Но какая-то заботливая рука по стенам развесила круглые рамы. Под стеклом выступала бледнотонная живопись. Бледнотонная живопись подражала фрескам Помпеи. Аполлон Аполлоныч мимоходом взглянул на помпейские фрески и вспомнил, чья заботливая рука поразвесила их по стенам. Заботливая рука принадлежала Анне Петровне. Аполлон Аполлоныч брезгливо поджал свои губы и прошел к себе в кабинет. У себя в кабинете Аполлон Аполлоныч имел обычай запираться на ключ. Безотчетную грусть вызывали пространство комнатной анфилады. Все оттуда, казалось, на него побежит кто-то вечно знакомый и странный. Аполлон Аполлоныч с большой охотой перебрался бы из своего огромного помещения в помещение более скромное. Ведь живали же его подчиненные в более скромных квартирочках. А вот он, Аполлон Аполлоныч Облеухов, должен был отказаться навек от пленительной тесноты. Высота поста его к тому вынуждала. Так был вынужден Аполлон Аполлоныч праздно томиться в холодной квартире на набережной. Вспоминал он частенько и былую обитательницу этих блещущих комнат, Анну Петровну. Два уже года, как Анна Петровна уехала от него с итальянским артистом. Особо. С появлением сенатора незнакомец стал нервничать.